Третий библиотечный солдат был уже нейтрализован, когда прибыли Джесс с Морган. Капитан Санти покосился на них двоих, а потом его взгляд замер на крови Джесса. «Ты в порядке?» — спросил Санти. Этот вопрос лишь отчасти был продиктован беспокойством. Также капитан явно хотел знать, не помешает ли состояние Джесса их оперативному побегу. «В порядке», — ответил Джесс, хоть и понимал, что это неправда. «Я вас не задержу». «Хватит болтать», — оборвал их профессор Вульф холодным и сердитым, как снежная зима, тоном. «Джесс!» «Замки!» Растерявшись в первую секунду, Джесс не понял, что от него хотят но потом достал из кармана свой набор отмычек и подошел к двери темницы. «Джесс!» — раздался тихий голос из-за решетки. Голос звучал хрипло и странно, однако знакомо, и когда Джесс наконец-то поднял глаза, то увидел своего лучшего друга, Томаса Шрайбера, сидящего на полу в углу каменной комнатки. Он был прикован к металлическому кольцу на стене. Крупный молодой человек похудел, отчего, однако, стал выглядеть еще больше, только не таким объемным. Томас теперь не выглядел юным и невинным, каким запомнил его Джесс. Он отрастил бороду, а его спутавшиеся волосы висели до плеч. На Томасе была простая бесцветная рубашка и штаны, настолько изношенные, что их давно пора было выкинуть. Джесс схватился за прутьи и решетки, отчасти для того, чтобы не поддаться головокружению и не упасть, и произнес. «Но «Ну и в переделку же ты попала а, Томас?» «Джесс!» – прошептал Томас. Несмотря даже на бороду и грязные волосы, и все изменения в его внешности, улыбка Томаса была такой же мягкой и доброй. Его глаза странно блеснули, и Джессу потребовалась лишняя секунда, чтобы сообразить, что он видит слезы. «Они...» Забрали нашу машину. Уничтожили ее. «Забудь. Ты можешь построить новую», — сказал Джесс. У него сдавило горло, а глаза обожгло, но он моргнул, отгоняя слезы. Сейчас некогда поддаваться глупым чувствам. «Давай вытащим тебя отсюда». Джесс наклонился к замку, но пальцы его не слушались, а мозг работал как-то медленно. «Я должен это сделать», — подумал Джесс. «Я должен вытащить его отсюда». Затем Халила внезапно похлопала Джесса по плечу и протянула кольцо с ключами. «У последнего солдата нашли», — сказала она. «Может, у меня и правда голова треснула», — подумал Джесс и почти что рассмеялся. Перебрав три ненужных ключа, он, наконец, нашел тот, что подошел к замку, а затем механизм отворился с гулким щелчком — который, кажется, разнесся эхом по всем каменным стенам. Джесс слышал, как его друг с облегчением выдыхает и усмехнулся, игнорируя боль в голове и плечах. Джесс распахнул дверь и забежал внутрь, упав перед Томасом на колени. Пришлось сделать паузу, потому что Томас посмотрел на него сверху вниз, протянув закованную в цепи руку. «Как же я рад тебя видеть, Джесс!» — сказал Томас, и его голос дрогнул. Теперь голос звучал иначе. Слезы выступили на глазах Джесса. «Майн Год!» Я думал, я и не думал, что вы придете за мной. Я думал, никто не знает, где я. Мне сказали. Его голос утих. Джесс проигнорировал протянутую ему руку и заключил Томаса в свои объятия. «Лучше Томасу не видеть лицо Джесса». Затем он принялся за дело, разбираясь с замком на цепях. Профессор Вульф по-прежнему стоял снаружи тюремной камеры, и Джесс осознал, что тот, вероятно, не может заставить себя войти еще раз. Вульф произнес. «Тебе сказали, что мы все мертвы, не так ли?» Джесс почувствовал, как Томас устал и кивает, и поспешно протер глаза рукавом, пока пытался разобраться с упрямым замком. До этого самого момента Джесс всегда думал о Томасе в каком-то абстрактном смысле, представляя его таким, каким видел в последний раз, неизменившимся. Увидев, что с Томасом стало, Джесс поразился куда сильнее, чем вообще мог бы представить. — Мне описывали, — сказал Томас, — каждого из вас, как вы погибли. Я пытался не верить, но но это сложно, когда ты здесь. мир снаружи перестает существовать. Тебе солгали. Голос Вульфа звучал мягко и успокаивающе, точно тихая ночь. Их излюбленная тактика, я знаю ее отлично, заключается в том, чтобы сломить разум и дух. Прости, что нам потребовалось так много времени, чтобы вызволить тебя. Если бы мы попытались прийти раньше, ложь могла бы стать правдой. — сказал Санти в тот самый момент, когда Джесс щелкнул замком на кандалах и открыл его. Он невольно поморщился, когда увидел, как жутко выглядит кожа на ногах Томаса под ними. — Ты можешь идти? — спросил Джесс. Вместо ответа Томас поднялся на ноги. И, несмотря на то, что Джесс знал, какой высокий его друг, все равно удивился, снова увидев возвышающегося над собой Томаса. «Конечно», — сказал Томас, попытался сделать шаг и ухватился за плечо Джесса, чтобы не упасть. «Но медленно». Выражение лица Санти не изменилось. Однако было очевидно, что «медленно» — не тот ответ, который хотел услышать его внутренний стратег. Время для побега было на исходе. «Тогда идем», — сказал Санти. «Так быстро, как только можем». «Погодите». Томас повернулся, впервые взглянув на стены своей камеры. И Джесс осознал, что все они исписаны маленькими заметками и чертежами, выполненными аккуратной рукой Томаса. Машины, инструменты. Томас рисовал нечто похожее на римских львов, затем их части, словно он разбирал их на составляющие, и каждый рисунок изображал их внутренний скелет и фрагменты механизмов. «Мне нужно...» Все это запомнить. Я должен запомнить. Мне не на чем было работать. Мне не давали бумагу. Но у нас нет времени, Томас. Нам надо уходить, сказала Глен. За нами придут. Ее напряженный голос убедил Джесса молниеносно. И он потянул Томаса за руку к двери. Молодого человека невозможно было бы сдвинуть с места, если бы тот начал сопротивляться. Однако Томас последовал, хоть и неохотно, к выходу все еще глядя на свои чертежи и пытаясь их запомнить. Но как только они вышли из камеры, Томас повернулся к двери, прижался спиной к решетке и сделал тяжелый вздох, дрожа, будто бы наконец осознал, что все происходящее сейчас не сон, и он, правда, теперь был свободен. И Джесс не мог сдвинуть его с места, как ни старался. «Томас!» Он старался говорить тихо, уверенно и спокойно. «Мы не можем здесь останавливаться. Солдаты скоро придут, и тогда мы все окажемся за решеткой. Надо уходить». «Знаю», — ответил Томас. Он зажмурился, а потом снова открыл глаза, и его взгляд блеснул, фокусируясь. «Это не галлюцинация, правда? Вы действительно здесь?» «Это правда». «Да, это правда». Томас молча зарыдал, и Джессу хотелось побить тех, кто был виновен в нынешнем состоянии Томаса. «Очень хотелось. Идите вперед», — сказал Джесс, обращаясь к Санти, который шагал первым вместе с Глэн. «В полу есть металлический люк, который раньше использовали для сточных вод. Найдите его и откройте. Через него мы попадем в канализацию, что идет внизу». Я оставил указатели у нужных поворотов. О, и там еще есть лев. Надеюсь, он до сих пор отключен. Я разобрался с ним прошлой ночью. Странно, но теперь лев казался Джессу наименьшей из его проблем. Еще один? Халила повернулась к нему с широко распахнутыми глазами. Когда ты выяснил, как отключать их? Когда Дарио чуть не погубил меня в гробнице Александра Македонского, ответил Джесс. «У него спроси». Халила повернулась, чтобы все выяснить, но Дарио выставил руку, призывая ее молчать. «Ради всего святого спроси позже, пустынный цветочек», сказал он до того, как Халила успела задать вопрос. «Знаю, твое любопытство сильнее твоих инстинктов самосохранения. Но, кстати сказать, я сам до сих пор не знаю, как он выжил. Я сбежал, спасая свою жизнь, как любой здравомыслящий человек». «Но Джесс не сбежал, и это лишь подтверждает мои слова». К ним повернулся Вульф. Его черная мантия велась вокруг него словно буря, а сердитые глаза уставились, будто кинжалы. Он, — подумал Джесс, — выглядит обреченным, хотя его можно понять, ведь именно здесь ему вряд ли удастся заглушить воспоминания о времени, проведенном в тюрьме. «Вы думаете, это все игра?» — поинтересовался Вульф. Даже Дарио тут же умолк, услышав гневный голос профессора. И то, как этот голос дрогнул посреди фразы. Он дрожал. На лбу у него блестел пот, хотя выражение его лица было хладнокровным. Санти, все еще будучи на чеку, обернулся и положил руку Вульфу на плечо. Профессор сделал сдавленный вздох и кивнул. — «Тут есть кто-то еще?» — спросил у Томаса Джесс. «Другие заключенные». «Да», — тихо ответил Томас. Он глядел на Вульфа так, словно отлично его понимал. Словно видел в нем свое собственное отражение. Несколько человек. Мало кого держат тут долго, их уводят. «Отпускают?» — спросила Морган. Томас покачал головой. Джесс больше не хотел ничего спрашивать. Все теперь спешили убраться отсюда и старались говорить как можно тише. Джесс пока не слышал звука в погоне, однако был уверен, что в любой момент все может измениться. Тюрьма оказалась больше, чем Джесс предполагал. Впереди тянулся длинный прямой коридор, вдоль которого располагались камеры. Некоторые из них были заняты. Джесс не мог заставить себя заглянуть ни в одну из них. Не мог, потому что боялся, что увидит лицо какого-нибудь знакомого. Халила же посмотрела за одну из решеток. Она замерла и схватилась за железные прутья, долго вглядываясь в темноту камеры. Когда же она повернулась к Джессу, то на ее глазах выступили слезы. «Мы должны их освободить», — сказала она. «Пожалуйста, помоги». Джесс вытащил связку ключей, но руки его дрожали и не слушались. «Бесполезно. Сконцентрируйся!» — приказал себе Джесс, однако не был уверен, что у него это получится. «Слишком много всего происходило. Слишком быстро все происходило». Дарио молча взял ключи и начал подбирать один за другим к замку. Бедолага, сидящий за решеткой, кажется, даже их не замечал. Джесс не мог разглядеть, какого человек был возраста или хотя бы пола. В углу камеры было слишком темно, и заключенный был прикован цепями, как и Томас. Ключи не подходили. «Может, ключ у одного из других стражников? Я проверю», — сказал Дарио и отправился в том направлении, откуда они пришли. Разумеется, Дарио не успел уйти далеко. Он внезапно развернулся и побежал обратно. «Нет времени!» — сказал он. «Подкрепление здесь! Уходим! Уходим!» Но... Халила выглядела отчаянной. Дарио схватил ее за руки и потащил подальше от темницы. «Нет, мы не можем!» «Придется!» Дарио ее не отпустил, когда она попыталась выдернуть руки. «Халила, Куэрида, милая, посмотри на меня! Мы не сможем никому помочь, если умрем!» Он был прав. Больно было это признавать, но Дарио был прав, и Джесс наконец-то осмелился заглянуть в камеру и посмотреть на лицо человека, которого им приходилось бросить здесь. Джесс не был знаком с мужчиной. Сначала Джесс почувствовал облегчение, а потом тяжелое чувство вины. — Простите, — произнес Джесс и, придерживая Томаса, поспешил следом за Дарио и Халилой дальше по коридору. В другие камеры Джесс уже не заглядывал. Не был уверен, что выдержит подобное. Следующий поворот коридора налево привел всех в огромный круглый зал с обветшалыми от времени фресками на стенах. А вдоль стен стояли... Что это вообще такое? Механические приспособления. Джесс постарался не думать о том, для чего они были предназначены. Однако шипы, ремни, колеса и шестеренки выглядели вполне однозначно, как только Джесс сфокусировал зрение на этих адских штуках. Они пришли в камеру пыток, и отсюда не было выхода. Джесс на миг замер, раздумывая, что я натворил. Однако потом он протиснулся мимо всех остальных, выходя в центр комнаты. Они пришли куда нужно. Джесс был уверен. Комната была точно такой же круглой, как та, которую он видел в канализации внизу, когда исследовал их путь к отступлению. Однако на полу здесь не было никаких металлических люков. «Он должен быть здесь!» — подумал Джесс и попытался не думать о ноющей головной боли, концентрируясь. Его глаза замерли на механизме, стоящем посреди комнаты. «Здесь! Двигайте!» — закричал он и начал толкать тяжеленную конструкцию, которая выглядела как кровать, только с шестеренками, веревками и пятнами старой крови. Вонь, исходящая от неё и от всей комнаты, вызывала тошноту, но Джесс стиснул зубы и начал толкать, а Санти и Дарио присоединились. Механизм сдвинулся с места с противным — просто омерзительным звуком скрежета металла о металл, потому что частично загораживал металлический люк в центре пола. На люке красовалась гравировка кричащего лица монстра со змеями вместо волос. горгоны Старинная работа. Должно быть, канализацию запечатали еще давным-давно. Санти вытащил кодекс из-за пояса и, к изумлению Джесса, бросил на пол прежде чем достать запечатанную бутылку из рюкзака, а потом сказал «Оставьте свои кодексы здесь, отойдите». Джесс об этом не подумал, однако Санти, разумеется, был прав. Кодекс, который был столь знакомым способом коммуникации, может быть использован против него. Можно же отследить его местоположение, верно? Наверняка архивариус уже приказал скрывателям заняться именно этим. Морган уже бросил свой, как и Вульф. Джесс положил свой кодекс на пол, не отдавая себя отчета в том, как осторожно он это делает, а Глен последовала за ним. Халиле и Дарио потребовалось больше времени, чтобы смириться с потерей и оставить последний предмет в их распоряжении, на котором красовался символ Великой Библиотеки. Халила опустила свой кодекс с таким благоговением, Будто тот мог разбиться, как хрусталь, а затем прошептала что-то, что напомнило Джессу молитву, и приложила кончики пальцев к обложке. Затем Санти открыл бутылку и вылил густую зеленоватую жидкость на стопку книг. Кодексы ярко вспыхнули, и Джесс поспешно потянул Томаса и Морган подальше от вьющегося над пламенем ядовитого дыма. «Мы поджигатели!» — подумал Джесс с изумлением. «Теперь мы поджигатели». Сквозь завесу дыма, начав кашлять, Джесс увидел, как Санти достает еще две бутылки и выливает их содержимое на лицо горгоны на металлическом люке. На этот раз огня не было. Послышалось лишь шипение, когда жидкость начала разъедать гримасу горгоны, а затем ее лицо растеклось и исчезло. Люк был толстым, однако химикаты с ним справятся, «Если у них еще есть время». Джесс слышал звуки, доносящиеся из коридора. Он подскочил к двери и услышал, как шаги неприятелей быстро приближаются к ним. Солдаты все еще находились в другом коридоре, однако быстро приближались к нужному повороту. Джесс обменялся взглядом с Глен, и без слов поняв друг друга, они встали на позиции. Джесс, по общему мнению, стрелял лучше, И еще до того, как кто-то появился из-за поворота, он несколько раз выстрелил в стену. Пули буквально разжевали каменную кладку, оставляя огромные дыры. Неплохое предупреждение для солдат. В следующий миг, еще до того, как эхо выстрелов стихло, Джесс переключил автомат в режим оглушающих патронов, чего, как он надеялся, будет достаточно, чтобы обезвредить противников, если он хорошенько прицелится. Со своего места Джесс первым увидит солдат, а значит Глен его прикроет. Первым из-за угла появился командир «Синих псов» Роллесон. Тролл бесстрашно выскочил им навстречу, даже не думая, кажется, о собственной безопасности. А может, надеясь, что Джесс начнет сомневаться, прежде чем стрелять. Однако Джесс не сомневался. Он выпустил пулю точно в цель, в броню как раз над животом тролла. Такое попадание, как Джесс отлично помнил, выбит весь воздух из легких. Трол рухнул на пол, словно его броня была пустым костюмом без тела, и, раскрыв рот, начал глотать воздух. Глен разобралась со вторым появившимся солдатом, а Джесс с третьим. Остальные теперь сомневались не спеша нападать и начали уволакивать своих поверженных товарищей обратно в укрытие. «Мы готовы», — раздался голос Санти за спиной. Глен спускайся вниз. Давай, сейчас же. Я лучше позабочусь об обороне, сэр. Мне нужно, чтобы ты проверила, безопасен ли наш путь к отступлению. Возьми с собой Вульфа и не слушай его отговорок». До того, как Глен или Вульф успели возразить, Санти шагнул мимо них, прямо в коридор. Глен колебалась, но потом, как и полагается, Глэн выполнила приказ — схватив профессора Вульфа за руку и потащив его в сторону темного лаза в полу. Джесс сделал глубокий вдох и сконцентрировал свое внимание на Санте, который рисковал собственной жизнью, чтобы выиграть остальным немного времени. Джесс поднял автомат, прицеливаясь и прикрывая Санте, как только мог. Однако если кто-то на другой стороне коридора решит выстрелить, Санте вряд ли выживет. Капитан Санти дошел до середины коридора и произнес «Зара!» На мгновение воцарилась тишина, а затем лейтенант, зеленоглазая женщина, вышла ему навстречу цели с своим пистолетом точно в грудь. «Сэр!» — произнесла она. «Что, по-вашему, вы делаете?» «Вы знаете, что я делаю. Вы видели камеры. Не говорите мне, что согласны с тем, что они здесь делают». «С тем, что мы здесь делаем. Библиотека — это мы. Мы позволяем всему этому происходить, Зара. Неважно, согласна я или нет. Я не могу позволить вам выпустить заключенных из-под стражи. Мы можем объявить протест. Сказать, ты действительно думаешь, что тем, кто создал это место, не плевать на наши протесты и слова, и даже законы. Иди и посмотри сама, Зара». «Посмотри на то, что здесь происходит». Женщина не ответила. Она уставилась на Санте на долгий миг, и Джесс не мог даже догадаться, о чем она сейчас думает. Совсем не мог. Затем она сказала, «Ник, пожалуйста, не заставляй меня так поступать. Мы можем что-нибудь придумать, сказать, что тебя заставили им помогать. Не знаю, но мы что-нибудь выдумаем». «Ты не можешь вот так просто выбросить свою карьеру к чертям, свою жизнь. Я знаю, все это выглядит плохо. Но мы все можем исправить. Мы все исправим?» «Не исправим», — сказал ей Санти. «Мне жаль. Никто никогда не поверит в то, что я не знал, что делаю. И я знал. Я решился на все это, отлично понимая, к чему все это приведет». Голос Санти звучал мягко, но уверенно. «Зара, я не прошу тебя присоединиться ко мне. Я лишь прошу пойти и посмотреть. Если ты со мной не согласишься после того, как увидишь то, что находится в этой комнате, то стреляй». Зара медленно моргнула, глядя на Санти, а затем весь отряд выстроился за ней, выглядывая из-за угла. «Я иду к нему», — сказала она. «Дайте мне минуту. Если я не вернусь, стреляйте на поражение. Все ясно?» «Может, на них и профессорские мантии, но они предатели библиотеки. Никакой пощады!» «Да, сэр!» Голос, ответивший ей, прозвучал мрачно, но уверенно. Вульф и Глен уже ушли, как и Морган. Дарио и Халила помогали Томасу выбраться через люк. Затем Томас спрыгнул во тьму вниз. Дарио сделал быстрый жест рукой, призывая Халилу уходить следующей» и она позволила ему взять ее за руку и помочь спуститься. Взглянув на них в последний раз, почти что извиняясь, подумал Джесс, Дарио тоже спрыгнул вниз и исчез. Капитан Санти проводил лейтенанта по коридору в сторону Джесса. «Я не хочу сражаться со своими же людьми», — сказал он. «Не больше, чем ты хочешь сражаться со мной». «Зачем вы все это делаете? Просто скажите». «Просто посмотри». Санти завел ее в круглую комнату, уставленную механизмами. Машинами, созданными, чтобы резать, рвать, ломать и причинять боль и страдания. Им не было другого применения. Испачканные кровью стены сами рассказывали свою историю. Слова тут были излишни. Запах мук, крови и отчаяния кричал громче любых криков. Зара застыла. Она уставилась на комнату и инструменты для пыток, на пол, а потом снова перевела взгляд на Санте. Она начала было что-то говорить, но потом лишь покачала головой. «Кристофер был здесь», — сказал Санте, — «прямо здесь». «Теперь ты понимаешь, вот что нам не рассказывают, вот кому мы служим, в кого нас превращают». «Нет, это не...» — дрожа она сделала вдох. «Кто-то должен выполнять приказы», — сказала она. «Мы тоже не невинны». Библиотечные солдаты сражаются в войнах. «Мы не пытаем невинных или даже виновных, и вот во что нас превращают. Я прошу лишь сказать, что ты пришла слишком поздно и не успела нас остановить, Зара. Больше ничего не прошу». Женщина стояла совершенно неподвижно, таращась на комнату, точно слыша давнишние крики здешних мучеников, и Джесс заметил слезы, блеснувшие на ее глазах. А потом подняла пистолет и указала дулом прямиком на капитана Санти. Со своего места Джесс не видел, был ли ее пистолет настроен стрелять на поражение или лишь оглушить, однако, судя по взгляду Зары, она готова была убивать». — Сдайтесь сейчас, и тогда, может быть, архивариус проявит милосердие, — сказала она. — Милосердие? Голос Санти звучал так же мрачно, как пятна старой крови на стенах. — Оглянись. Тебе все еще кажется, что библиотека способна проявлять милосердие? — Стреляй. Тебе придется, если хочешь меня остановить. — Она выстрелит, — понял Джесс. Она не Санти и не Джесс. Она не готова была признать, что мир вокруг нее состоял из-за лжи, а работа всей ее жизни оказалась работой на дьявола. Джесс выстрелил, но было уже слишком поздно. Зара выстрелила в тот же самый момент, когда пуля Джесса пронзила ее броню. Зара и Санси рухнули на пол одновременно.